«Кого-то и из других стран наша может привлечь». Не все люди одинаковы. Природа любит шутки шутить. Где-то сами собой рождаются люди с русским менталитетом. Пусть они и приезжают. О русском народе я пишу только потому, что лучше его знаю. Но ко всем народам, населяющим Восточную Европу, вышеизложенные тоже относятся. «Недавно я побывал на севере, там, откуда я родом. Провел там две недели».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 Север тянет, но больше новичков. Когда там родился и вырос, когда постоянно живешь среди обычного пейзажа, привыкаешь и не ценишь. Из отцовской деревни многие стали большими людьми. Кто в ЦК, кто в Звездном городке, кто просто в северодвинские титановые подлодки варил. Или, как мой отец, крестьянин и лесоруб, а во второй половине жизни шифровальщик и вроде бы неплохой.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 Я уже упоминал, что по реальной продукции, которую можно пощупать на душу населения еще в начале 90-х годов, США превосходят нас лишь в полтора раза. И это несмотря на нашу сумасшедшую энергоемкость. Ведь наша экономика выросла в российских условиях, и при всей нашей безалаберенности у нас действуют самые разные компенсационные механизмы. Мы до сих пор превосходим Запад в остроумных дешевых технологиях.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 Как в Европе. Совершенно естественно, что у нас открыта только одна. Также совершенно естественно, входя в тамбур магазина, мы делаем маневр, идем к дальней внутренней двери тамбура, хотя напротив входа тоже есть дверь. Но мы прекрасно знаем, что она заперта. Причина понятна. Энергосбережение или, по-нашему, сквозняк. Никакого закона или указа на этот счет нет. Причем и летом...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 А ведь застекленные лоджии на солнечной стороне снижают зимой теплоотдачу через стену вдвое в четверо. В русских домах будущего две-три стены обязательно будут обнесены застекленной галереей. Все это я веду к тому, что мы можем жить в государстве с передовой промышленностью и наукой, обеспеченным продуктами питания с лучшей в мире экологической обстановкой». «Государстве, ни от кого независимым, государстве, у которого будут друзья. Пусть в рейтингах западных институтов мы не будем стоять высоко, и пусть даже мы не войдем в какую-нибудь десятку или двадцатку, в этом ли дело. Немаловажно, что недовольные этим всегда должны иметь возможность уехать туда, куда они хотят. Это создаст в обществе психологический комфорт». «С чего нужно начинать?» Сначала географический экскурс и довольно далеко, в Африку.